Не думаете, Уолтон, что в свои последние минуты я все еще ощущаю ту ненависть и жажду мести, которую я однажды высказал, я лишь чувствую, что вправе желать смерти моего противника. В эти дни я много думал над своими прошлыми поступками, и я не могу их осуждать. Увлекшись своей идеей, я создал разумное существо — и был обязан, насколько то было в моих силах, обеспечить его счастье и благополучие. Это был мой долг, но у меня был еще другой долг, еще выше. Долг в отношении моих собратьев людей стоял на первом месте, ибо здесь шла речь о счастье или несчастье многих. Руководясь, Этим долгом я отказался и считаю, что правильно создать подругу для моего первого творения. Он проявил невиданную злобность и эгоизм. Он убил моих близких, он уничтожил людей, тонко чувствующих счастливых и мудрых. Я не знаю, где предел его мстительности. Он несчастен. Но чтобы он не мог делать несчастными других, он должен умереть, его уничтожение стало моей задачей, но я не сумел ее выполнить. Когда мной руководила злоба и личная месть, я просил вас завершить мое неоконченное дело, и я возобновляю эту просьбу сейчас, когда меня побуждают к этому разуму, добродетель. Но я не могу просить вас ради этой задачи отречься от родины и друзей. «Сейчас, когда вы возвращаетесь в Англию, маловероятно, чтобы вы с ним встретились. Я предоставлю вам самому решать, что вы сочтете своим долгом. Мой ум и способность суждений уже отуманены близостью смерти. Я не смею просить вас делать то, что мне кажется правильным, и ибо мной все еще, может быть, руководят страсть. Меня тревожит, что он будет жив и будет творить зло». Если б не это, то нынешний час, когда я жду успокоения, был бы единственным счастливым часом за последние годы моей жизни. Тени дорогих мертвых же видятся мне, и я спешу к ним. Прощайте, Уолтон, ищите счастье в покое и бойтесь честолюбия, бойтесь даже невинного, по видимости, стремления отличиться в научных открытиях. Впрочем, к чему я говорю это? Сам я потерпел неудачу, но другой, быть может, будет счастливее. Голос его постепенно слабел. Наконец, утомленный усилиями он умолкнул. Спустя полчаса он снова пытался заговорить, но уже не смог. Он слабо пожал мне руку, и глаза его навеки сомкнулись, а кроткой улыбкой исчезла с его лица. Маргарет, что мне сказать о безвременной гибели этого великого духа? Как передать тебе всю глубину моей скорби? Все, что я мог бы сказать, будет слабо и недостаточно. Я плачу, душа моя омрачена тяжелой потери. Но наш путь лежит берегам Англии, и там я надеюсь найти утешение. Но меня прерывают. Что могут означать эти звуки? Сейчас полночь, дует свежий ветер, и вахтенных на палубе не слышно. Вот опять мне слышится словно человеческий голос, но более хриплый. Он доносится из каюты, где еще лежит тело Франкенштейна. Надо пойти и посмотреть, в чем дело. Спокойной ночи, милая сестра.